Понедельник. 23 часа 37 минут. В кармане халата завибрировал мобильник, и прежде чем вибрация сменилась мелодией, вызов был завершён. Это сигнал. Пора. Завладская придвинула к себе стоящий на рабочем столе телефон, сняла трубку и быстро набрала несколько цифр. Маргарита Сергеевна, вы можете зайти ко мне прямо сейчас? Завладская знала, что она звонит по внутреннему телефону в операционную. Она прекрасно знала и то, что на находящихся сейчас там трех роженец приходится всего один врач и старшая акушерка. Однако положение всех трех экстренно поступивших в родильное отделение женщин таково, что старшая акушерка Аникеева по всем правилам в больнице вполне могла бы справиться с ними и самостоятельно. На это и рассчитывала Завладская. Да, конечно, Юлия Владимировна, сейчас подойду. Маргарита Клочкова, молодой дипломированный врач, влившийся в коллектив первой городской больницы всего 4 месяца назад, явилась в кабинет заведующей минут через 10 после звонка. Вы хотели меня видеть? Завладская оторвалась от бумаг. которую она неторопливо пролистывала, сидя в крутящемся кожаном кресле с высокой спинкой, и взглянула на Клочкову, поверх висевших едва ли не на самом кончике острого носа очков. Роскошные светлые волосы, не утратившие с годами своего природного блеска, волнами ниспадали на плечи. Высокий открытый лоб, тонкие и слегка подкрашенные губы, на щеках ямочки Присаживайтесь, Маргарита Сергеевна. Завладская отложила бумаги в сторону, оставив из общей кипы только одну. Достаточно резким движением стёрнула очки и убрала их в боковой карман белого халата. Да, я действительно хотела вас видеть. Дело в том, что на вас поступила жалоба от одной из наших пациенток. Я думаю, что это не самое удачное начало медицинской карьеры в нашем отделении, Маргарита Сергеевна. Вот, ознакомьтесь сами. Следуя первому распоряжению заведующей, Клочкова уже опустилась на низенький диванчик, стоящий вдоль стены. Но когда Завладская протянула ей бумагу, она вынуждена была вновь подняться на ноги. Лист с рукописной жалобой перекочевал из рук Завлацкой в руки Клочковой. Последняя так и осталась стоять возле стола и читала заявление стоя. Я ничего не понимаю, Юлия Владимировна. Это какая-то ошибка. Девушка была явно растеряна. Ничего подобного не было. Это гнусная инсинуация. Я прекрасно помню эту пациентку и и по вашему она лжёт. закончила заклачкову завлацкая не самый оригинальный ответ маргарита сергеевна за то время что я возглавляю наше отделение подобных оправданий я, пожалуй, слышала не как не меньше сотни и на их основании получается что все пациентки как правило лгут а наши сотрудники или сотрудницы просто невинные овцы я этого не говорила просто давайте поступим так Завладская встала и вышла из-за стола. Она была почти на пол головы выше Клочковой. На первый раз я сделаю вам только предупреждение, устное. Но если на мой стол ляжет еще одна такая жалоба в ваш адрес, я буду вынужден применить по отношению к вам более серьезные санкции, вплоть до вашего перевода в другое отделение или даже увольнение. Я достаточно ясно выразилась, Маргарита Сергеевна, Вы меня поняли. Клачкову потупила взгляд. Спорить за Владской, которая была здесь фактически единовластной хозяйкой, не имело никакого смысла. За 4 месяца работы Маргарита уже успела узнать от коллег о крутом норови заведующей. Я поняла. Вот и отлично. Завладская буквально вырвала бумагу из рук своей сотрудницы. А теперь можете идти. И не забудьте о нашем разговоре. Клочкова развернулась и вышла из кабинета. Настенные часы в кабинете заведующей, висевшие рядом с большим портретом Склифосовского, пробили полночь. Понедельник сменился вторником, 14 февраля. Одной рукой завладская скомкала лист бумаги и не глядя бросила его в урну. Вернулась за стол, села на прежнее место. И быстрым ловким движением вынула сигарету из лежащей перед ней пачки собрания. Вставила её в коротенький коричневого цвета мундштук. Щёлкнула зажигалкой, прикуривая, и пляшущее пламя на несколько секунд осветило её продолговатое с правильными чертами лицо. Осторожный стук в дверь заставил Завладскую поднять голову. Да-да, Старшая акушерка Татьяна Никиева, женщина тридцати с небольшим лет, с волосами, забранными в конский хвост и лицом без признаков косметики, выглядевшая гораздо старше своих лет, переступила порог кабинета, плотно прикрыла за собой дверь и какой-то крадущейся, свойственной лишь ей походкой, приблизилась к столу заведующей. Завладская затушила сигарету, искурив ее только до половины, и небрежно бросила окурок в пепельницу. В последнее время она старалась курить меньше, еженедельно сокращая количество сигарет, чтобы в итоге совсем расправиться с этой пагубной привычкой. Ну? А Никеева взяла стул, придвинула его поближе и села. Привычно покосилась на закрытую дверь, словно проверяя, не пришло ли кому в голову её преследовать. Всё прошло чисто. Юлия Владимировна доложила она заведующей: "Впрочем, как всегда, беспокоиться ни о чём". "Нельзя ли поподробнее, Таня? Челинская родила здорового полноценного мальчика, никаких физических отклонений. Я сама проверила". Затем быстро произвела подмену ребёнка, и теперь теперь у нас есть превосходный малыш для передачи Илье Романовичу. Можете позвонить ему завтра или даже хоть сегодня. Аникеева взглянула на настенные часы и сохонько засмеялась. То есть в любом случае уже сегодня. Никто ничего не заметил? Ты уверена? Завладская любила лишний раз подстраховаться. Тот опасный вид бизнеса, в который уже более года назад втянула её как раз старшая акушерка, познакомив с представителем крупного детского фонда Edelweiss Ильёй Лабановым, был настолько же законным, как торговля оружием или наркотиками. Неудивительно, что Завладская волновалась Узнай кто-нибудь из представителей правопорядка, что она, заведующая родильным отделением, непримиримый борец со взяточничеством и коррупцией на территории больницы, занимается подменой детей с дальнейшей их продажей за рубеж, ей бы грозило не менее 20 лет лишения свободы. Абсолютно уверена. А Никеева – при всей своей демонстративной любви к конспирации и различным играм в шпионов, на самом деле была значительно спокойнее своей руководительницы. К Лачкову вы нейтрализовали вызовом к себе в кабинет, а мать видела ребенка всего пару секунд, когда я хлопнула его по попке и заставила закричать. Вы же знаете, что в этот момент и при том состоянии, в котором они находятся, роженицы ничего не способны разглядеть. а потом их всех увезли в операционный и я осталась там совершенно одна когда вернулась клочкова всё было закончено старшая акушерка счастливо улыбнулась явно довольная собой и своими действиями завладская не могла разделить её радости смотрела на сообщницу хмуро и сосредоточенно за целый год она так и не смогла избавиться от годливого чувства по отношению к самой себе Хорошо, негромко произнесла Завлацкая, и её глаза в этот момент невольно встретились с нарисованными глазами Склифосовского. Я позвоню сегодня Илье и сообщу ему, что мы готовы для очередной передачи. Заставить себя произнести слово сочетания партии товара, так часто употребляемого самим Лабановым, а не редко и Аникеевой, она не смогла. уж слишком кощунственным казалось ей такое определение для живых детей, пока ещё живых. Завладская поспешила сменить тему разговора. Я хочу уйти сегодня с дежурства пораньше, часа в 2. Чувствую, что мне просто необходимо выспаться. Надеюсь, вы тут справитесь без меня. Конечно, Юлия Владимировна. А можно задать вам один вопрос? Несмотря ни на что, Аникеева старательно соблюдала субординацию. Какой? Старшая акушерка сухо откашлялась. По больнице ходят различные слухи. Ну, вы же знаете, как это бывает. И я слышала. В общем, говорят, что вы собираетесь увольняться, Юлия Владимировна. Это правда? Завладская нервно дёрнулась. Её правая рука машинально потянулась к открытой пачке сигарет, но зависла над столом, не завершив начатой траекторией. Она не сразу нашлась с ответом. Однако в этот самый момент в дверь её кабинета снова постучали. "Входите", голос выдал её волнение. "Юлия Владимировна, доброй ночи". Изовладская и, и обернувшись на входную дверь на Киево, узнали вошедшей во актёра из приёмного отделения, пухлую, вечно разоващёкую тётку с выкрашенными в медный оттенок волосами. Ни заведующие, ни старшая акушерка не знали её имени, но неоднократно имели возможность видеть её на рабочем месте. Я извиняюсь за невольное вторжение, но у меня тут для вас конверт. Кто-то оставил в приёмной, пока я ходила за чайником. Кто оставил? Завладская вскинула брови. Я же говорю, что не видела. Пошла за чайником, а когда вернулась, смотрю, он лежит на столике, а на нём написано имя получателя, то есть ваше, Юлия Владимировна. Хотя написано, это не совсем то слово. Буква как будто бы вырезана из газеты или ещё откуда-нибудь, а затем наклеена. «Давайте сюда конверт», – раздраженно сказала Завладская. Она протянула руку через стол. Вахтерша прошла вперед и отдала заведующей тонкий белый конверт. Ни слова не говоря, она вышла из кабинета. А Никеева заинтересованно наблюдала за действиями Завладской. Та перевернула конверт и обнаружила на обратной стороне собственную фамилию. «Завладской». Все буквы в этом слове были заглавными и действительно вырезанными из газеты. Поздравление от анонимного поклонника в день святого Валентина высказало своё предположение о Никеево. Завладская не ответила. Разорвав конверт, она выудила из него желтоватый лист плотной бумаги, сложенный пополам. Развернула его. Чтобы прочесть такие же большие наклеенные газетные буквы, ей не понадобились очки. Послание от неизвестного гласило: "Ты умрёшь сегодня ровно в 7 часов вечера. Готовься". У Завлацкой заребило в глазах, и лист проворно выскользнул из пальцев. Ей в голову не пришла мысль о том, что написанное может быть глупым банальным розыгрышем кого-то из знакомых.